Глава двадцать вторая. Надя. Ночью я плохо спала и металась по кровати. Первое время после аварии я так сильно желала восполнить пробелы в памяти, а сейчас бы с радостью снова всё забыла. В итоге я заснула лишь под утро, а пришла в себя, когда почувствовала чё-то прикосновение. «Добрый день!» Илья Борисович крепко держал меня за плечо, делая укол. «Не прикасайтесь ко мне!» «Не смейте ничего мне колоть!» И от позолоченной его испога нагляде наш прицеп в его руке. Я больше не буду принимать никаких препаратов, которые вы мне назначали. Вы за одно с моим мужем, а мне теперь и прекрасно известно о его мотивах. Надежда Сергеевна, тише. Это всего лишь обезболивающее. Он растерянно смотрел на меня сверху вниз. Вам нельзя испытывать боль длительный отрезок времени. Глеб Викторович сказал, что вы всю ночь стонали и держали за голову. Он переживает за вас. У меня и в самом деле сильно болела голова, но я больше не собиралась ничего принимать. Тем более, по рекомендациям лещу врача из Интермеда, который был в сговоре с моим мужем. «Где моя дочь?» Я смотрелась по сторонам, понимая, что Дины нет рядом. «В гостиной. С ней сейчас няня. Позовите её и немедленно выйдите из комнаты. Со мной всё в порядке, а я больше не дам себя травить никакой гадостью. Я нормальная, ясно вам?» «Хорошо». Он задумчиво потёр подбородок рукой, а затем принялся складывать свои принадлежности в небольшой чемоданчик и вышел из спальни. Спустя 10 минут в комнате появились Катя и Дина. Дочка выглядела весёлой и довольной. Она забралась ко мне на кровать и крепко меня обняла. "Доброе утро, мамочка. Папа сказал, чтобы мы тебя не тревожили и играли в гостиной. И Катю позвал, представляешь? А бабуля поехала домой". Новость, что Велета Артёмовна уехала, обрадовала меня. Но не до такой степени, чтобы забыть обо всём, что случилось. На душе было неспокойно, потому что я не знала, чего ждать от Глеба и по-прежнему не понимала, что он задумал. Ну и холод сегодня, притянула Катя, открывая шторы. Я перевела взгляд в сторону окна и только сейчас поняла, что этот шум в голове был вызван не погодой. Это на улице завывал ветер и сырвался дождь, а я думала, что и впрямь схожу с ума. Мне нужно срочно придумать, как нам с Диной выбраться из этих стен. Не иначе точно свихнусь. Катя, тебя не было в доме в моё отсутствие? Удивилась я, дотронувшись ладонью до правой щеки, которая всё ещё пульсировала и болела. Нет, она присела в кресло в углу. Пока вы находились в командировке, вместо меня с Диной была Виолетта Артёмовна. Да, мы с бабулей весело провели время, а ещё папа рано возвращался с работы, и мы много гуляли, подтвердила дочь. «Но я всё равно очень скучала по тебе». Последняя была совсем не похожа на Глеба. Обычно он не любил возиться с Диной, тем более проводить с нами вечера. Катя пожала плечами, задерживая взгляд на моём лице, а я коснулась рукой щеки и зашипела от неприятных ощущений. «Мамочка, а когда мы с Сафиной увидимся? Я заскучилась по ней». Я позвоню Полине на днях и спрошу у неё, «Хорошо?» Ласково улыбнулась дочке и погладила её по голове. С Полиной недавно приключилось несчастье на рабочем объекте. Сейчас она находилась на лечении в стационаре, а все встречи наших детей мы отложили на неопределённый срок. «А гулять сегодня пойдём?» «Я неважно себя чувствую, и погода за окном плохая. Поиграем сегодня дома, хорошо?» Катя принесла мне завтрак в комнату, а потом я сходила в душ, сменила бельё и одежду. Взглянув на себя в зеркало, я пришла в ужас. «Ага». На правой скуле виднелся огромный кровоподтёк. И после этого Глеб утверждал, что любит меня. Он любил деньги, власть, но никак не меня и мою дочь. Дочь. Даже не верится, что он за своим деспотичным характером принял ребёнка от чужого мужчины и записал его на себя. Неужели он не знал, чьей была Дина? Не за что в это не поверю. После укола, который сделал мне Илья Борисович, мысли в самом деле немного прояснились, а боль отступила. Я стала чувствовать себя лучше. Надеюсь, это был не наркотик, чтобы Глеб до да кучи обвинил меня в том, что я ещё и наркоманка. А может быть, пока я спала, врач осмотрел меня, чтобы Глеб впоследствии смог использовать это против Максима? Как и этот кровоподтёк на лице, сказав, что я вернулась домой уже с ним. «Надежда Сергеевна, у вас всё хорошо?» В дверь постучали, и я вздрогнула, услышав голос Кати. Няне, которую выбрала для Дины два года назад, я доверяла. Но после всего, что произошло в моей жизни, даже на неё полагаться было опасно. Быстро проверив сообщение на телефоне, который выдал мне Шведов, я снова выключила его и спрятала в тайнике. Глебу о нём лучше ничего не знать. «Да, всё нормально», — отозвалась я и открыла дверь. Этой ночью я многое вспомнила. И свой первый раз со Шведовым, и наши непродолжительные отношения. Почти всё восстановило по крупице, за исключением одного. Почему я плакала и чувствовала сильную боль в груди, когда попала в аварию, Это было совершенно точно не из-за сорас отцом. Наверное, чтобы восстановить эти воспоминания, потребуется чуть больше времени. Поздно вечером Глеб вернулся домой, а меня начало бить дрожь от осознания, что он сейчас переступит порог спальни и снова начнёт каким-либо образом давить на меня. Дина уснула со мной, а я решила, что эти дни никуда не отпущу от себя ребёнка. Совершенно не представляла, как лечь с Глебом в одну постель, и ему придётся меня изнасиловать, чтобы добиться интимной близости. Как ты себя чувствуешь? Голова болит. Он вошёл в спальню и приблизился к нам. Я отползла на середину кровати, показывая, что не хочу идти с ним на контакт. «На днях необходимо съездить в участок и дать показания. Против него дать, как ты понимаешь». Он задержал на мне пронзительный взгляд. «Он ни в чём не виноват. Возможно, тогда, пять лет назад, он и в самом деле убил человека. Но сейчас вы точно поменялись с ним местами, и это ты задумал избавиться от меня. Чушь не неси». Если бы я этого хотела, тебя бы давно уже не было в моей жизни. Надя, это он, преступник и убийца. Ты кого собралась выгараживать? Я снова задалась вопросом. Был ли Глеб в курсе, кто отец Дины? Скорее всего, да. Поэтому я приняла благоразумное решение промолчать, чтобы не получить новый удар по лицу. Если ты не сделаешь так, как я хочу, знай, моя любовь и терпение не безграничны. А ещё у меня в сейфе лежат документы на случай твоих выкрутасов. Там отказ от дочери и все доверенности на твоё имя. Ты их подписала давно. Ха, наверное, уже и не вспомнишь в подробностях, как сделала это. Усмехнулся он. Так вот, если начнёшь играть против меня, то в тюрьму сядешь ты, а не я. А ты же не хочешь, чтобы Дина улетела со мной за границу без тебя. Шведов навёл много шума, придётся чем-то жертвовать, Надя. Как видишь, выбор у тебя невелик. Я ничего не подписывала. Ты намеренно загоняешь меня в угол, шантажируешь ребёнком. Думай, Надя. А когда что-то надумаешь, скажи мне. Я готов всё забыть и жить с тобой, как и прежде, потому что люблю тебя и нашу дочь. Как прежде, это как? Трахать баб за моей спиной, обманывать меня — Делать свои грязные дела, бить меня? Думаешь, твой шведа в честный человек? Да у него руки по локоть в крови. Ты бы вспомнила для начала, как он с ножом кидался на твоего отца, или ж по случайности задел его охранника. А то бы ты уже лет 5 как ходила к Сергею Борисовичу на кладбище. Нет, нет, это ложь. Ничего такого я не помню. Я замотала головой, не веря ни единому его слову. А как ты можешь это вспомнить? Ты к тому времени находилась в глубокой отключке на грани жизни и смерти. Да и зачем мне тебя обманывать? Все эти годы я просто хотел, чтобы ты как можно дольше не вспомнила всего этого кошмара и мерзавца, который испортил тебе жизнь и едва не оставил инвалидкой. А он не успел выйти, так снова за старое. Эта ядовитая тварь пролезла в нашу семью и всё испортила. Я не верю тебе. И напрасно, Надя. Его руки сомкнулись на моём затылке. Глеб притянул меня к себе и грубо меня поцеловал, а я до крови укусила его за губу. Он вытер кровь рукавом рубашки и хищно оскалился. Но я даже рад, что он появился. И знаешь, почему? Я давно не видел тебя такой живой. Это вселяет надежду, что у нас всё ещё наладится. Мне плевать на него. Я засажу его за решётку, чего бы мне это ни стоило, а тебя и дочь увезу с собой. Я никуда с тобой не полечу. Нас скоро разведут, и тогда ты не посмеешь больше удерживать меня против воли в этом доме. Кстати, врач осматривал тебя и сказал, что у тебя пришли месячные. Довольно усмехнулся он. Я, когда вас в аэропорту вместе увидел и как он тебя обнимал за плечи, было подумал: "Но нет, глупости это. Ты верная и правильная девочка". Так же ты больной. Выйди. Прошу. Мой голос дрожал от волнения. Даже представить не могла, что Глеб был таким одержимым безумцем. Я боялась ему что-либо отвечать, потому что за этим могла последовать новая вспышка гнева и ещё одна пощёчина. А если она будет такой же силой, как и вчерашняя, то я могла всё снова забыть, но уже навсегда. Да, конечно, отдыхай. Тебе нужно восстановить силы и душевное равновесие. Это большой стресс провести столько времени с подобным негодяем, как шведов. Но ничего, Надя, я обещаю, он получит по заслугам за всё. Глеб вышел из комнаты, а спустя несколько минут я услышала, как машина выехала со двора. Не знаю, о каких чувствах говорил Глеб, но я ничего, кроме желания сбежать от него, не испытывала. К концу третьего дня заточения я достала телефон из тайника, включила его, И мне сразу пришло несколько сообщений о пропущенных вызовах. Два звонка были от Наташи, а третье сообщение пришло от неизвестного номера. Наташа дала мне твои контакты. Если ты всё ещё желаешь помочь Максиму, то свяжись с одной по этому номеру. Я поняла, что это был тот самый друг Шведова, про которого он рассказывал. Кажется, его звали Динар. Закусив губу, я несколько минут смотрела в потухший экран телефона. Мне нужно было хорошо обо всём подумать. Я не верила никому из мужчин, потому что была всего лишь разменной монетой в их игре, но решиться и занять чью-то сторону мне всё равно придётся. Самой мне не выбраться из -за этой западни.